Голова пяты. В животе появилось жутко неприятное ощущение. Говорила моя бабушка, что халява к добру не приводит. Сидел бы сейчас дома и уплетал бы сугробы с чаем, так нет же. Деликатесов захотелось. Судя по насторожённым и одновременно кровожадным физиономиям вокруг меня, Рома привёл меня в какой-то улей. Более того, его появление можно было сравнить с палкой, которую некоторые самоубийцы в этот улей засовывают. Однако сам Сечкин ни на секунду не потерял самообладания. Мне вообще показалось, что он даже обрадовался сложившейся ситуации. Не знаю, чего именно он добивался, но, по крайней мере, переживать из-за компании преградивших нам путь ребят явно не собирался. "Руслан", с ленцой протянул Сечкин, поворачиваясь ко мне. "А за нападение на сотрудников службы правопорядка срок даёт?" "Ну да", на автомате ответил я. От трех до десяти лет, в зависимости от обстоятельств. А за наше убийство им наверняка бы шаг светит, — продолжал допытываться Роман, еще шире растягивая губы в улыбке. Причем всем здесь присутствующим. Естественно. До меня начало доходить задуманное моим новым коллегой, и сжавшийся желудок потихоньку начал расправляться обратно. «Ну вот видишь, цыпа!» — обернулся к зашушуковшимся молодым людям Сечкин. Тебя грохнут, и даже папа не поможет. Что ты свистишь? Недоверчивый куртинул парень, который только что угрожал Роману смертью. Какая служба правопорядка? Та самая ципа, усмехнулся Сечкин и с удовольствием повторил. Та самая. И с сегодняшнего дня я там работаю, а значит, трогать меня сейчас уголовно наказуемые деяния. Я надеюсь, такие сложные слова тебе знакомы. Судя по всему, озвученные новости произвели эффект разорвавшейся бомбы. Я насчитал как минимум 3 челюсти, упавшие под ноги. А количество восклицаний? Да ладно. Ты слышал? Быть не может. Вообще не поддавалось счёту. Так что, если собираешься устроить здесь разборки, то предварительно позвони маме и попроси насушить тебе сухарей. продолжал улыбаться Рома. Ну или носки тёплые, пусть тебе купят. Я, честно говоря, всего ещё не знаю, поэтому не могу сказать точно, что именно понадобится. Ты гонишь, попытался сохранить самообладание парень со странным прозвищем Цыпа, но Сечкин уже почувствовал слабину и не дал ему такой возможности. А ты рискни проверить. Он сделал шаг навстречу, и лицо Романа оказалось буквально в нескольких сантиметрах от лица оппонента. Я размажу тебя по стенке. Вот только мне за это ничего не будет. А всех твоих прихлебателей отправят гнить на переработку мусора. Ну и тебя заодно, если выживешь. А вот мне ничего не будет. Тебя лишили силы. Ещё тише произнёс Ципа, но я видел, что он сломлен. Происходившее явно шло не по его сценарию, и он просто не понимал, как правильно сейчас будет поступить. Уверен? Роман преддвинулся к оппоненту практически вплотную, тряс кням. Так, спокойно. С неожиданной ловкостью вклинился между парнями один из охранников. Роман Владимирович, Виктор Сергеевич, нашему заведению не нужны проблемы. Давайте успокоимся. И заметил, как второй в этот момент что-то бубнил в радиостанцию, и окончательно уверился, что торжественный ужин в ресторане отменяется. Так я и не напрягался. Сечкин поднял вверх открытой ладони Мы с моим другом собирались поужинать. Я как раз сегодня рассказывал, какая замечательная кухня в вашем заведении. Или нам откажут в обслуживании? По лицу охранника было понятно, что он очень сильно хочет именно так и сделать, но по какой-то причине не может на это решиться. Тем временем Цыпа бочком протиснул самим в нас в сторону улицы и направился в сторону парковки. Видимо, именно это и склонило чашу весов размышлений охранника в сторону Ромы. Роман Владимирович, мы просто не хотим никаких конфликтов в нашем заведении. Он предупредительно прижал руки к груди, как бы показывая, что и не собирается нас задерживать. Вы же сами знаете, как легко в наше время теряются репутации. Мы просто хотим поесть. Твёрдо заявил Сечкин, глядя в глаза сотруднику ресторана, и тот мальчик и внул сначала Роме, а затем и стоявшему в дырях менеджеру. Сечкин По коллективным нас цыпа, когда мы практически зашли внутрь. Земля по-прежнему круглая. Мы с тобой ещё встретимся. Но Рома сделал вид, будто бы ничего не услышал. Нас провели внутрь и усадили на первом этаже за один из столиков возле окна. Вообще-то на нём стояла табличка "Резерв", но, судя по всему, сотрудники ресторана решили не размениваться на подобные мелочи. Закажете сразу или мне подойти попозже? Официант с тяжёлыми папками меню появился как будто из ниоткуда, а его предупредительность заставила меня почувствовать неловкость. Ну да, прежде в таких местах мне бывать не доводилось, и сейчас я чувствовал себя не очень комфортно. Мягкие диваны, рассчитанные явно на двух или даже на трёх человек сразу, большой стол между ними. Отблески света, музыки на разнообразных бокалах и стаканах, уже стоявших на столе. Всё это казалось мне картинкой из какой-то другой жизни, до сих пор скрывавшейся от меня где-то в параллельной вселенной. Большой круглый зал представлял собой танцпол со сценой, на которой сейчас две девушки пели популярную в последнее время песню про райский остров. Вокруг места для танцев стояли столики, за которыми расположились парочки и компании в несколько человек. Ближе к окнам стоял ещё ряд столиков наподобие того, за которым сидели мы с Ромой. На мой взгляд, эти места были наиболее удачными в заведении. С одной стороны, всё прекрасно видно. Эти столы находились на небольшом возвышении относительно танцпола, поэтому ничто не мешало наблюдать за происходящим на сцене. А с другой стороны, музыка здесь была не такой громкой, поэтому можно было разговаривать вполне свободно. Лестница на второй этаж казалась целых две, причём, судя по всему, был ещё какой-то путь, потому что официантов с заказами я на них не заметил. Это было довольно разумно. Потому что и без обслуживающего персонала оба пути были достаточно оживлёнными из-за снующих туда-обратно посетителей. Ты выбрал? спросил у меня Сечкин, так и не открывший свою папку с меню. Рекомендую телятину. Она у них всегда прекрасно получается. Я перестал вертеть головой по сторонам и углубился в изучение блюд. Глаза, если честно, разбегались. Мысленно прикинув среднюю стоимость ужина, я вздохнул про себя и понял, что вряд ли приду в это заведение самостоятельно. Моей зарплаты на такие загулы не хватит. Пробежавшись взглядом по страницам, я выбрал один из самых дешёвых стейков и ткнул пальцем в него. И кофе, добавил я глядя на Романа. Чёрный, без сахара. Пускай, конечно, меня и пригласили, но повода наглеть сверх меры я не видел. Ещё неизвестно, зачем Сечкин позвал меня в такое место. Если я чему и научился в этой жизни, так это тому, что влезать в долги стоит аккуратно. Пока что получалось, что он очень красиво прикрылся мной от гнева своих знакомых и ведёт какую-то свою игру, причём использует меня в тёмную. «Руслан», — как будто бы услышал мои мысли коллега, — «давай я тебе сам закажу». А то ты сидишь с видом девушки, которая пришла с парнем в кафе и теперь прикидывает, как бы съесть ровно столько, чтобы потом за эту еду ещё и спать с ним не пришлось. Не дождёшься. Бурков я раздосадованный, что меня так легко раскусили. Спать я с тобой не буду ни за какие коврижки, и уж тем более за стейки. Сечкин только рассмеялся и махнул рукой официанту, ожидавшему неподалёку от столика. Заказ он сделал уверенно. Так и не заглянув в папку с меню. Причём, если я правильно запомнил цифры, то половину своей первой лейтенантской зарплаты Рома сегодня оставит именно в этом заведении. Я откинулся на спинку дивана и ещё раз осмотрел зал. Да уж. Практически всем без исключения было очень интересно понаблюдать за мной и моим спутником. Кто-то делал это открыто, буквально по сантиметру изучая наши персоны. Другие кидали взгляды украдкой. делая вид, что заняты исключительно своими проблемами, и от этого еще откровеннее демонстрируя свой интерес. «Зачем мы сюда пришли?» — спросил я у Сечкина в лоб. Мой спутник явно не производил впечатления идиота, поэтому не мог не понимать, какую реакцию вызовет его появление. И кто тот горячий юноша, что повстречался нам на входе? «Мы пришли покушать». Протяжно нараспев начал был ароман, Но, уткнувшись в мой раздраженный взгляд, рассмеялся и стал говорить быстрее. А Цыпа... Скажем так, Цыпа уверен, что я чудовище и безжалостный убийца, которому не место в приличном обществе. Его папаша давно мечтает насолить моему, так что сыночек просто решил повыпендриваться. «Слушай», — разозлился я, — «а ты никогда не пробовал говорить серьезно? Без всех вот этих твоих шуточек и ухмылочек Может быть, если ты позвал меня на разговор, можно отложить эти ужимки в сторону и поговорить серьёзно. А если я не умею, продолжал улыбаться Сечкин. Вот честное слово, в какой-то момент желание раскосатить ему нос перевесит все мои принципы и старания выглядеть приличным мальчиком. Видимо, жажда крови всё-таки отразилась в моих глазах, потому что Рома пытался стереть с лица улыбку и говорить серьёзным тоном. Ладно, ладно, всё гораздо проще. Этот ресторан принадлежит семье Долчановых. Я больше чем уверен, что Эдику сообщат о моём появлении, и он не удержится от того, чтобы лично высказать мне своё неудовольствие. А с ним наверняка появится Павлик. Вот он-то нам и нужен. Ситуация, как в одном старом анекдоте. Пожалуй, я плечами наблюдаю за тем, как официант выставляет перед нами напитки. Вот ты сейчас совсем не уточнил, кто такой Эдик, соответственно, кто такой Павлик. Эдик это старший сын старика Долчанова. Роман задумчиво перевёл взгляд с бутылки минералки на чашку кофе, потом, видимо, всё-таки сделал выбор, пододвинув воду и вооружившись чайной ложечкой. Он у нас проходит по категории вечно обиженных. Старший сын, как никак, от даром судьба обделила, так то он и умный и красивый о способностей нет совсем. Ты так улыбаешься, как будто тебе этот факт доставляет особенное удовольствие, заметил я, беря свою чашку с кофе. Блин, надо признать, что теперь я понимаю, почему он стоит здесь так дорого. Один только доносящийся до моих ноздрей запах можно было отнести к категории бесподобных. Вкус напитка оказался под стать аромату, поэтому я едва не прослушал то, что ответил мне Рома. Был бы у него дар то он наверняка стал бы такой же сволочью, как его отец. Неожиданно жёстко ответил Сечкин. А так ничего, иногда с ним даже можно находиться в одной компании. Поэтому папа и подарил ему этот ресторан, чтобы Эдик хоть как-то мог реализоваться в этой жизни. А вот его младший брат Павлик дар получил. К сожалению, подарив способность лечить, природа забыла вручить ему хотя бы чуть-чуть мозгов и сострадания. Я уверен, что все эти трупы это его рук дело. Опять ты за своё. Теперь кофе показался мне невыносимо горьким. Тебе же вроде всё популярно объяснили. Без железных доказательств никто не позволит арестовывать члена семьи уважаемого профессора. Ты забыл, какие люди лечатся в семье Долчано? Нас с тобой уволят раньше, чем мы довезём задержанных до управления. «Значит, нам придётся найти и эти самые доказательства». По лицу Сечкина было невозможно понять, шутит он сейчас или говорит серьёзно. По спине пополз неприятный холодок. Какая-то часть моего мозга отчаянно вопила и звонила во все колокола, требуя, чтобы я встал и отправился во свояси, куда угодно, лишь бы подальше от Сечкина и этого пафосного ресторана. Но я остался на месте». Потому что где-то на задворках сознания билась наивная надежда. Ну а вдруг это действительно тот самый шанс, который выпадает раз в жизни? В конце концов, включить задний ход я всегда успею. Но обозначить диспозицию надо заранее. Я и правда слишком сильно дорожу своей работой, чтобы терять её из-за проделок этого авантюриста. У меня богатого и влиятельного папы нет, меня отмазывать некому. Давай определимся сразу. Я постарался, чтобы мой тон звучал солидно и внушительно. Я не собираюсь участвовать ни в чём противозаконном и задерживать тоже никого не собираюсь. Поэтому объясни здесь и сейчас, зачем ты потащил меня с собой? Проверял бы свою теорию самостоятельно, а завтра всем бы показал, как много служба правопорядка потеряла, не позвав тебя на работу раньше. Будем считать, что я решил сделать тебе подарок. Ухмыльнулся Рома. В случае твоего присутствия шансов, что меня хотя бы выслушают, становится гораздо больше. Тебе тоже не помешает поднять свои акции в глазах Веденеева. А то, как я посмотрел, тебя аж пыняют за любую мелочь. Ты же вроде нормальный парень, а на деле лишний раз вздохнуть боишься. Это не по закону, это не по инструкции. Тебе не надоело? Слова Сечкина прозвучали обидно, но обидней вдвойне было от того, что он сказал правду. Мне до чёртиков надоело быть мальчиком на побегушках у более старших товарищей, но шансов изменить ситуацию судьба мне пока не предоставляла. Поэтому где-то в глубине души я просто терпел и мечтал о том, чтобы когда-нибудь Веденеев уйдёт на заслуженный отдых. Почему-то мне казалось, что с приходом нового начальника отдела моя жизнь немедленно и обязательно изменится к лучшему. Мне начнут больше доверять. Появятся самостоятельные расследования, которые несомненно будут завершаться грандиозным успехом, а там недалеко и до карьерного роста. Надоело или нет? пробурчал я. Но у меня нет особого выбора. Я не хочу возвращаться в свой родной посёлок. А чем можно заниматься ещё, кроме как работать в службе правопорядка, я не знаю. В этот момент нам принесли заказ. И я с изумлением уставился на огромную тарелку, в центре которой лежал аппетитный кусочек мяса. Да-да, именно так, не кусок, а кусочек. Смотрелся он, конечно, как на рекламной картинке, весь такой румяный, поджаристый, исходивший паром. Руки сами тянулись к столовым приборам, чтобы попробовать такое великолепие. Но почему он такой маленький? Впрочем, сложный гарнир из горошка, кукурузы и пары ложек неизвестной мне крупы тоже не поражал своими объёмами. Судя по выражению твоего лица, в родном посёлке кормили немного иначе, чем здесь. Давай покушаем, а затем продолжим наш разговор. В конце концов, я действительно за день не успел изрядно проголодаться. В отличие от меня, всё ещё пребывавшего в замешательстве, Рома уже вовсю орудовал столовыми приборами, уничтожая стоявшие перед ним блюда. Что характерно, несмотря на скорость, с которой он ел, у него всё равно получалось это как-то чинно и благородно. Я был вынужден признать, что даже нож с вилкой он держит совсем не так, как было привычно мне на усечки, но у это получается вполне себе непринуждённо, непроизвольно. Я вспомнил руки хороших манер, которые когда-то пытались преподавать нам в институте на уроках этики. Но вместо того, чтобы выпрямить спину и, как говорил изолда Карловна, не растопыривать локти в разные стороны, только почувствовал злость и беспомощность. Может быть, и правда существует какая-то природная кастовость? Вот сидим мы двое за одним столом примерно одного возраста, но если качество одежды еще можно объяснить достатком родителей, то почему Сечкин даже разговаривает и ведет себя совсем иначе, чем это делаю я? Все дело в том, что он обладает даром, а я нет? Плевать. Пусть я буду выглядеть неотесанной деревенщиной, Но и в светских раутах я участвовать не нанимался. Ругнувшись про себя и помянув недобрыми словами всех одарённых разом, я отложил нож в сторону, а вилку переложил в правую руку. Будем есть так, как получается. Впрочем, мясо оказалось настолько мягким, что вполне себе благополучно ломалось и лёгким нажатием вилки. Оно действительно оказалось превосходным. Но испортившееся настроение не давало насладиться его вкусом в полной мере. "Что ты насупился?" Сечкин, не удовлетворённо отодвинул от себя уже вторую пустую тарелку и сделал глоток кофе, попросив подошедшего убрать посуду и повторить бодрящий напиток, ноф обратил свой весёлый взгляд на меня. "Мясо не нравится? Может быть, ты хочешь чего-то другого?" "Я хочу, чтобы ты перестал поясничать, и мы поговорили серьёзно". передал я официанту и свою пустую тарелку. Либо так, либо скажи, сколько я тебе должен, и мы расходимся. Если мои слова Роману не понравились, то он скрыл это за очередной версией одной из своих улыбок. Вышло на у него правда кривоватый, но судя по всему, я сейчас ему был нужен гораздо больше, чем наоборот. Хорошо, заявил он мне с абсолютно серьёзным лицом. Спрашивай, и я постараюсь тебе ответить. Только имей в виду, что у нас может быть не так уж и много времени. Я не знаю, когда здесь появится кто-нибудь из семейства Долчановых. Тогда объясни мне наконец, почему ты так упёрся именно в этих уважаемых людей, спросил я. С чего ты вообще взял, что смерть из моего дела, результат воздействия Дар? Ну, а как иначе? пожал плечами Сечкин. Следов насильственной смерти нет, отравление исключили, хроническими больными никто из них не был. Значит, из них высосали жизненную энергию. Других вариантов быть не может. Я примерно понимаю, о чем ты говоришь. На самом деле, «примерно» — это было очень мягкое слово. Но мне все равно непонятно, при чем здесь Долчановы, и что значит «высосать жизненную энергию». Да и зачем? Ради вечной жизни? И все время забываю, что ты неодаренный, — поморщился Сечкин. И просто физически не можешь знать некоторых вещей, которые таким, как я, вдалбливают с раннего детства. Давай с простого. Что такое дар? Вот тут я завис. А действительно, что это такое? Сверхспособность, волшебство, заклинание? Я вырос в мире, где кроме обычных людей встречаются и те, кому от природы достался некий бонус. Таких людей не очень много. Но они живут хоть и рядом, но все-таки в своей параллельной вселенной. Внешне они никак не отличаются от всех остальных. По сути, свой дар может проявиться у абсолютно любого человека. Это один из самых распространённых сюжетов для книг и фильмов. Человек был никем, ничего в жизни у него не получалось, как вдруг внезапно он понял, что у него есть дар. Дальше начинаются варианты. Человек либо становится супергероем, либо суперзлодеем. В ситуации более редкий вариант, когда благодаря новым возможностям он быстро богатеет и наслаждается жизнью, но сценаристы такой развитий событий жалуют не очень. Хотя с точки зрения реальной жизни подобное практически невозможно. Все дети, достигшие возраста в 7 лет, проходят обязательное тестирование на наличие дара, если, конечно, он не проявился до того. Я помню, с какой затаённой надеждой возил меня на обследование отец. И как после успокаивал скорее себя, чем меня, говоря о том, что вероятность появления дара у ребёнка из обычной семьи практически нулевая. Так что же это такое? Ну, протянул я, чувствуя, что пауза затягивается. Никакого определения я не знал, поэтому приходилось практически на ходу выдумывать своё. Сверхспособности человека необъяснимы с точки зрения науки. Однако удивил. Когда за хроманы сказнул интерес, ты сейчас практически дословно повторил официальное определение. Дар действительно так и не сумели объяснить с точки зрения науки. Как впрочем и то обстоятельство, почему он имеет такую узкую направленность. Поэтому просто приняли как факт, что у некоторых людей есть способности, они чаще всего передаются по наследству по мужской или женской линии, то есть от отца к сыну либо от матери к дочери. Хорошо. Допустим, да с этим разобрались. Соглаสนкнул я. Давай ближе к предмету разговора. Рома сделал глоток из чашки, как будто бы собираясь с мыслями, а затем внезапно спросил: "Ты в курсе, что Долчано вы стали врачами не сразу?" "Нет?" удивился я. "А кем они тогда были?" "Если я правильно помню, то изначально дар семьи был как-то связан с управлением животными." Сечкин потер виски, как будто что-то вспоминая. Они особенно не любят вспоминать эту страницу в своей истории, но, по-моему, речь шла даже об организации собственного цирка и попыток воспитания из собак домашних слуг. А потом один из предков нынешнего профессора, то ли дед, а может и прадед, женился на девушке, которая тоже оказалась одаренной. Правда, она была из простой семьи, причем довольно бедной. Вот какой дар был у нее, я не помню. Так что даже не спрашивай. Главное здесь в том, что с животными Долчановы больше работать не стали. Оказалось, что теперь они могут воздействовать на энергетические потоки человека, буквально в ауре увидеть болезнь и активизировать ресурсы организма для победы над ней. И эту часть историю я знаю. Нетерпеливо перебил я Сечкин. Как ты уж очень стройно Рома сейчас вещал мне, как будто заранее готовился к разговору. Именно Долчановы сумели победить рак и последствия лучевой болезни. Причём здесь сын профессора Павлик? Любым даром можно пользоваться в обе стороны, спокойно ответил Нефечкин. В данном случае как лечить, так и калечить. Долчановы умеют как насыщать тело человека жизненной энергией, так и отбирать её у него. Все твои трупы результат именно таких манипуляций. Из них высасывали жизненные соки полностью. до тех пор, пока они не погибли. Да уж, приехали. Вот уж не знал, что в окружающем меня мире так много интересного. Сегодняшний день можно без сомнения обвести в календаре в красную рамочку и праздновать каждый год. День открытий, которые сыплются с самого утра, как из рога изобилия. Как-то ты слишком хорошо осведомлён о семейных тайнах семьи Долчановых. Скептически отметил я, наконец осознав, что именно смущает меня в роскае Сечкина. Откуда все эти сведения? Отец заставлял меня учить любые данные о семьях одарёных, с неохотой ответил Сечкин. Он считал, что это поможет мне в будущем, если у наших семей возникнет конфликт. Конфликт? Я почувствовал, как мои глаза округляются от недоумения. Какое вообще пересечение могло быть у вас с врачами? Это же не ваш бизнес. Да будет тебе известно, как-то горько усмехнулся Роман. Семья одарённых воюет между собой не переставая. Не в открытую, конечно, но интриг и подковёрных игр хватает. Кстати, именно поэтому Семицветов попросил вашего генерала закрыть дело в отношении меня. Конфликты среди одарённых не принято выносить на суд общественности. Ничего себе. присвистнул я. Подумаешь, мелочь какая. Всего-навсего шесть трупов. Так что, Зорин был прав? Ты устроился к нам на работу, чтобы остаться в живых? Нет. Коротко ответил Роман. Просто нет и всё. Даже не пытаюсь хоть как-то оправдаться или что-то объяснить. А зачем тогда? Решил проявить я настойчивость. Руслан, давай не сейчас. Сечкин сидел, опустив глаза в стол. И задумчиво вертел в руках чайную ложечку. Я подумал и решил, что лезть с расспросами дальше не стоит. Если суждено, то Рома или поздно Рома всё расскажет сам. Да и не в тех мы с ним отношениях, чтобы он мне душу изливать начал. Ладно, проехали. Махнул я рукой. Ты рассказал мне много интересного и познавательного, но так и не ответил на главный вопрос. Почему ты уверен, что в смерти семи человек виноват именно Павлик Долчанов? Всё очень просто. Выблолся Рома. Однажды он уже убил человека таким образом. Скажем так, я при этом присутствовал.